Глава 39. В одной руке Кэлин держала меч, а другой тащила за собой Энди. В темноте обе споткнулись, а тело Орска и с размаху упали. Кэлин выдернул руку из разорванного живота мертвеца. Как? Как он мог здесь очутиться? Это быть невозможно, проговорила Эдди, пытаясь отдышаться. Луна хорошо освещает дорогу. Я уверена, что мы не кружим на одном месте. Кэлин вытерла руку о снег, стирая кровь и слизь, потом встала и помогла подняться Эдди. Вокруг валялись трупы в валах плащах. Схватка была одна, других тел быть не может. И Орск. Кэлин обежала глазами деревья, высматривая за ними всадников. Эдди, помнишь, Джебра сказала, что ей было видение, будто я бегаю кругами. Эдди смахнула с лица снег. Но почему? Кэлин видела, что Эдди больше не может бежать. Она использовала свою волшебную силу в бою и теперь была полумертвая от усталости. Бешенная ярость ее магии расшвыряла нападавших, но их было слишком много. Орск убил еще человек двадцать или тридцать. Кэлин не видела, как он погиб. Но вот уже третий раз натыкалась на его тело, разрубленное почти надвое. В каком направлении нам, по-твоему, надо идти, чтобы отсюда выбраться, спросила она Колдуна. А не быть там, указала Эдди. А нам нужно вон туда. И я так думаю, она потащила Эдди в другую сторону. Мы все время шли в том направлении, которое считали верным, и у нас ничего не вышло. Придется попробовать по-другому. Пошли. Сделаем так, как нам представляется неправильным. Это могут быть чары, предположила Этти. И если это так, ты быть права. Но я слишком устала, чтобы почувствовать, есть чары или нет. Скользя по снегу, они понеслись вниз по склону. И тут из-за деревьев выскочили войны. Их было двое. Келлинс и Эдди бежали. увязая в глубоких сугробах, но это было все равно, что пытаться бежать по пояс в трясине. Один воин вырвался вперед и уже догонял их. Кэлен не хотела, чтобы Эдди прибегала к магии. Если у колдуни ничего не получится, на другое времени не останется. Она круто развернулась, выставив перед собой меч. Воин валом плаще тоже обнажил свой клинок. Его грудь защищали металлические доспехи. Поэтому он прикрывал лицо инстинктивный жест, но фатальный при встрече с противником, которого обучал король Вайверн, отец Келен. Воины в доспехах бывают слишком самоуверенны. Келен ударила его в бедро, распоров мышцы до кости. Воин с воплем упал на землю. Следом за ним появился второй. Алый плащ развивался у него за плечами. Кэлин, развернувшись, вспорола ему внутреннюю часть бедра, перерезав артерию. Когда он упал, Кэлин перерубила ему подколенное сухожилие. Первый продолжал голосить, а второй ругался такими словами, которых Кэлин отродясь не слыхала. Он пытался доползти до нее, выставив меч и вызывая ее на бой. Кэлин вспомнила совет отца: "Слова не могут тебя ранить, только сталь. Сражайся только со сталью". Она не стала тратить время и добивать врагов. Скорее всего, они и так истекут кровью, а если нет, с такими ранениями им все равно далеко не уйти. Цепляясь друг за друга, они с Эдди кинулись к деревьям. Задыхаясь, они продирались в темноте сквозь покрытые снегом ветви. Келин заметила, что Эдди дрожит. Колдунья потеряла плащ еще в самом начале сражения. Сняв свою накидку из волчьего меха, Келен набросил ее Эдди на плечи. "Нет, дитя, начала было отнекиваться Эдди. Надевай, велела Келен. Я и так смокла. К тому же, она мне мешает работать мечом". По правде говоря, меч казался ей таким тяжелым, что она с трудом могла его поднять, не говоря уж о том, чтобы им действовать. Но страх придавал ей сил, и пока этого было достаточно. Келен уже не знала, куда бежит. Они с Эдди просто пытались спасти жизнь. Когда ей захотелось свернуть направо, она повернула налево. Густые деревья закрывали и луну, и звезды. Она должна выбраться отсюда. Ричард угрозит беда, она нужна ему. Она обязана до него добраться. Что-то могло пойти не так. Заэт мог не попасть в Эйденрилл, а она должна. Отбросив в сторону еловую лапу, Кэлин выскочила на обрыв, с которого почти сдуло снег, и резко остановилась. Перед ней стояли две лошади. Тобиас Броган, генерал защитников паствы, улыбнулся ей. Рядом с ним на гнедой кобыле сидела женщина в платье из разноцветных воскутков. Броган погладил усы. "И кто же это перед нами? Две путешественницы", ледяным тоном ответила Кэлин. С каких это пор защитники паствы грабят и режут беззащитных путников. Беззащитных путников едва ли. Вы вдвоем перебили больше сотни моих людей. Мы лишь защищались от защитников паствы, которые, полагая, что им это сойдет с рук, нападают на незнакомых людей. О, но ведь я тебя знаю, Кэлен Амнал, королева Галии. Мне известно гораздо больше, чем ты думаешь. Я знаю, кто ты на самом деле. Кэлин стиснула рукоятку меча.